признание Да, а статуи знали все. Что же теперь будет? Юнос развел руками. Да что угодно. Наверное, пока рано что-либо предполагать, задумчиво сказал Давид. Но в деревне, конечно, может начаться страшный переполох, ответила Аника. Они стояли в комнате Юноса, склонившись над мокрой газетой. которую только что принес Давид. По дороге сюда он попал под ливень и сейчас вытирал волосы махровым полотенцем. Хотя, наверное, все зависит от того, насколько рингарют соинтересуется египетскими статуями, предположила аника Вряд ли это им особенно интересно, считал Давид. Главное, что про рингарют написали в газете. Каждый раз, когда их деревню почему-либо упоминали в Смолонском курьере, это вызывало всеобщее оживление. «Похоже, они думают, будто в Смолонских деревнях везде, куда ни плюнь, древние статуи. Только, боюсь, они скоро разочаруются». Конечно, аника была права. А, кстати, как в Британском музее узнали о статую? «Давай газету». Юнас взял газету и начал читать. Но там говорилось только, что из британского музея поступил запрос, и что начат совместный проект с краеведческим музеем. Все очень расплывчато. Мог ли кто-нибудь, кроме них, знать про шкатулку и письма? Нет. юнус заверил их, что это невозможно. Каждый раз, уходя из летней комнаты, он клал между половицами салмиак. А когда возвращался, конфетка была на месте Он, конечно, не мог гарантировать, что в дом никто не входил Но готов был дать голову на отсечение, что к шкатулке уж точно никто не прикасался аника взяла газету Чушь, пустая болтовня, вообще ничего не понятно Юнос сочувственно посмотрел на нее А тут нечего понимать, это журналистика — Это же написал Харальд Ерпе, лучший репортер в мире. — Да он даже не понимает, о чем говорит, — фыркнула Аника и отшвырнула газету. — Уж кто-кто о Харальд Ерпе понимает, — многозначительно сказал Юнос. Он знал, что Ерпе пишет так специально, чтобы ввести читателей в заблуждение, на случай, если в деле замешаны международные преступные группировки. «Ты только вспомни того типа на чердаке!» «Нечего говорить гадости про Ерпе! Уж кто-кто, а он знает свое дело!» Зазвонил телефон, и Юнос побежал отвечать. Это был пастор Линдрот. Он получил массу интересных документов из Государственного архива в Адстине и хотел, чтобы Аника как можно скорее пришла к нему. Он был очень взволнован. «Надеюсь, «Ты ему ничего не сказала про письма?» — спросил Юнос. «Нет, про письма Аника ничего не говорила. Но ей было как-то не по себе. Она не раз думала о том, что они одни владеют такой большой тайной. Если уж кому-то рассказать, то Линдроту в первую очередь». «Он священник и давал обет молчания», — сказала она. «Вы только послушайте ее, придет же такое в голову», — возмутился Юнос. Но Давид был с ним не согласен. «Кто знает, может, они только выиграют, если расскажут Клиндроту про шкатулку и письма». «Он находчивый, — сказал Давид, — и на него можно положиться». «Но мы же пообещали друг другу никому не говорить ничего о письмах». Юнос был в ужасе. «Да-да», — ответил Давид, — «но сейчас, когда подключилась пресса, ситуация изменилась. «Наверное, что-то случилось. Если мы собираемся действовать самостоятельно, то берем на себя огромную ответственность». Стало тихо. Юнас и Анника раздумывали над тем, что сказал Давид. «А ему можно доверять? Ты действительно можешь за него поручиться?» Спросил Юнас, а Давид ответил. «Да, полностью. Отец работает с ним, и я хорошо его знаю». «Ладно, договорились, но только в самом крайнем случае, Аника. Поняла?» Аника кивнула и поспешила в пасторскую контору, где ее ждал Линдрот. Ей нравилось бывать там. Аника всегда обожала пастора любила просто сидеть с ним, смотреть на него. Линдроту было под шестьдесят. Высокий, очень высокий и сильный, с седой слегка кудрявой шевелюрой. высоким лбом и большими, почти квадратными, ярко-голубыми глазами. «Он выглядел вкусно», – говорила Аника в детстве. элендрот попросил Анику сесть за стол напротив него. Копаясь в своих бумагах, он, как всегда, бормотал себе под нос. Найти на его столе нужную вещь было непросто. «Ну-ка, что это такое?» «Вот даже я ее подевал!» «Она была здесь!» — бубнил Линдрот, а Аника тем временем откинулась на спинку стула, чувствуя, как ею постепенно владевает хорошее настроение. Сама того не замечая, она улыбнулась. Но вот Линдрот нашел, что искал, посмотрел на Анику и тоже улыбнулся. Какое-то время они так и сидели, улыбаясь друг другу. «Аника! Аника!» — сказал, наконец, Лендрот и взял какую-то бумагу. — Приготовься слушать внимательно. Я тебе такое расскажу. Во-первых, представь себе, я разыскал свидетельство о смерти Андреаса Вика от 30 августа 1759 года. и Здесь говорится, что в этот день он застрелился, а потом тело его сгорело. — Да, я знаю, я слышал об этом, — с готовностью ответила Аника. Линдрот уставился на нее своими голубыми глазами. «Знаешь?» аника покраснела. Она проговорилась. «Да, кажется. Можно я вам потом расскажу?» Слегка смутившись, произнесла она. Линдрот кивнул и, взяв следующий документ, помахал им в воздухе. «Ну а это? Об этом ты тоже знаешь?» «Просто уму непостижимо...» как такое могло произойти. Здесь написано, представляешь, милая Аника, что 2 июня 1764 года свидетельство о смерти андреоса Вика было изъято. То есть он не умер, он остался в живых и скончался только в 1785 году. Но как такое возможно? — Не может быть, — ужаснулась Аника. Этого ты и не знала, да? Элендрот казался довольным. И это еще не все. Вот послушай, это письмо, представляешь себе, написано Петрусом Вииком, то есть почтенным отцом андреоса Он пережил своего сына и составил очень примечательный документ, милая Аника. Очень интересный. Начинаешь понимать, разбираться, как одно связано с другим. Ты только подумай, это письмо долгие годы лежало в архиве в Аздане. Оно, вероятно, затерялось, ведь там у них столько бумаг, но надо же ему было всплыть на свет именно сегодня. Так вот, это же просто удивительно. Что это, совпадение или... но вот само письмо. Аника, слушай. Линдрод снова внимательно посмотрел на Анику. Вдруг он заметил, что окно, выходившее во двор, открыто. Пастор встал и прикрыл его. «Давай закроемся, чтобы нам никто не мешал», — сказал он и снова сел. Глаза его сверкали, вид у него был очень загадочный. «Письмо от Петру Сувейка?» — переспросила Аника. «Скажите, а когда оно написано?» Оно датировано 19 сентября 1785 года. Андреаса похоронили за день до этого, и тут еще помечено, что письмо нельзя вскрывать до тех пор, пока некоторые из ныне здравствующих членов семейства ВИИК, Силандер и Бракса, не скончаются, и с тех пор не пройдет по крайней мере 50 лет. Смотри, он писал пером, как было принято в те времена. Да, и тут он переходит к своему признанию, потому что перед нами, Аника, не что иное, как признание. Тут говорится… Итак, тут говорится следующее. То, что я в эту минуту намерен написать на этом листке бумаги – тайна. Однажды я свято поклялся. что о ней не будет известно ни одной живой душе. Видишь, речь идет о чем-то серьезном. Вот что он пишет дальше. «Всемогущий на небесах, благослови мою душу, дни мои сочтены, и совесть моя торопит меня сделать это признание». Элендрод вздохнул и потряс седыми прядями. «Да, он чувствует, что ему недолго осталось». его что-то мучает, бедный человек. Слушай, что он хочет поведать. 16 июня 1763 года в четверть седьмого вечера меня позвали в селандерское поместье. Эмилия Браксе, урожденная селандер, приняла меня в своей летней комнате на чердаке. Кроме нас никого не было. Эмилия, сказала мне, что чувствует близкую смерть. Линдрот снова сделал паузу и вздохнул, вот тут начинается самое интересное, слушай внимательно, милая Аника. Позже, тем же вечером, Эмилия вынудила меня дать ей одно обещание, это была странная и страшная просьба, после смерти тело ее следовало похоронить рядом с телом Андреаса на лобном месте, где, как мы тогда думали, лежит мой несчастный сын. Эмилия заклинала меня сделать это. Элендрот задумчиво провел рукой по бровям. Насколько я понимаю, между Эмилией силандер и этим мальчиком Виком что-то было, что-то по всей видимости очень серьезное. Но ведь Эмилия была замужем, и, конечно, это их дело, но вообще здесь многое непонятно. «Я постараюсь вам объяснить позже. Пожалуйста, читайте дальше», – попросила Аника. «Да, слушай, тут говорится такое, это какое-то удивительное совпадение, если учесть, что сегодня утром написали в газете. Слушай внимательно». Эмилия также пожелала, чтобы эта злосчастная статуя, которую она до сих пор хранила у себя в сундуке, была похоронена вместе с ней. — На лобном месте? — удивленно воскликнула Аника. — Значит, статуя зарыта на лобном месте. Слышал бы это Юнос. Линдрот продолжил. Однако я наотрез отказался похоронить статую рядом с Андреасом и Эмилией, так как по сей день убежден, что эта статуя, которую Андреас вынул из гробницы в египетской земле, стала причиной его несчастий Нельзя безнаказанно присваивать себе то, что было предано земле. Лендрот снова остановился и задумался. Да... «И тут Петрус Вик переходит к самому главному», сказал он и торжественным голосом продолжил. «Первого июля 1763 года от Рождества Христова Эмилия ушла из земной жизни, и я выполнил свое обещание, в чем смиренно признаюсь. Вместе с помощником палача Кнутом Мацаном На следующую ночь после похороны милии я забрал ее тело из семейного склепа Силандеров в Рингарютской церкви и на его место положил тяжелый предмет, а тело Эмилии в простой сосновый гроб, который мы потом похоронили на лобном месте. Со статуей, однако, я поступил иначе. Ну и ну. Риндрот посмотрел на Аннику широко открытыми глазами. «Какой ужас!» – прошептала Аника. «Да уж, но это еще не все. Послушай, что было дальше, Аника». «Бедняга, нелегко ему пришлось. Дальше он пишет, но, наверное, тут слишком много. Короче говоря, милая Аника, Андреас вовсе не был похоронен на лобном месте. Он не умер». Вместо него в его доме сгорел другой человек, которого потом похоронили на лобном месте, но об этом никто не знал, ведь Андреаса не было дома. По заданию Линнея он уехал в свое долгое путешествие в Южную Америку. Бедный мальчик, он узнал об этом ужасе, только вернувшись домой, но Эмилии уже не было в живых. Линдрот задумался. аника молча ждала. Да, могу себе представить, каково было старику, Петрусу Вику. Он хранил эту жуткую тайну, в виде как страдает Андреас и как он ходит к гробу Эмилии, даже не подозревая, что ее там нет. Это было... да, кошмар. В конце концов, он не выдержал, и его можно понять. Он рассказал Андреасу про Эмилию. будто она думала, что Андреас покончил с собой и похоронен на лобном месте, и что она хотела, чтобы ее похоронили там же. И теперь она лежала там, рядом с чужим человеком, а не в церкви. Андреас, разумеется, пришел в негодование, накинулся на бедного отца и умолял, когда придет его черед, похоронить его рядом с Эмилией. По словам Петруса, Андреас думал, что долго не протянет, В тропиках он подхватил лихорадку, а в то время от таких болезней редко излечивались. Это было очень, очень сложно. Но Андреас прожил до 1785 года, чего никак не мог предположить, когда вернулся домой больной и несчастный. Он надеялся в скорости воссоединиться со своей возлюбленной. Да, и вот что пишут в своем признании Петрус Уикк. на чью долю выпало такое несчастье. Мне пришлось принести эту ужасную клятву во второй раз. Линдрот почесал затылки и с чувством произнес. Они как будто оба сошли с ума. Не понимаю, как Петрус это выдержал. Сперва Эмилия попросила похоронить ее на лобном месте, так как думала, что там похоронен Андреас. Потом Андреас велел отцу похоронить себя там, где покоилась Эмилия. Бедный Петрус. Нелегко ему пришлось. Вот как заканчивается его письмо. Сегодня, 19 декабря 1785 года, я выполнил и это последнее обещание и вместе с помощником палача Кнутом Матсоном сделал для своего сына Андреаса то же, что однажды сделал для Эмилии. Элендрот замолчал и, не стесняясь, промокнул глаза. Да, удивительный старик, ведь он был уже не молод, когда ему пришлось выполнять эти нелегкие обязательства. Но он не мог отказать. Он был добрым человеком, и я могу его понять. Понимаешь, милая Аника, часто на смертном одре люди просят выполнить их последнюю волю. И отказать человеку, который вот-вот покинет этот мир, очень сложно, а пообещав что-то, нужно непременно держать слово и перед собой, и перед Господом. По почерку видно, как дрожала его рука, он был очень взволнован, буквы стали неровными, и последние строчки почти невозможно разобрать, но вот что тут написано. я «Молю Господа, моего небесного покровителя, смилуйся над моей бедной душой во веки веков. Аминь». А потом слова из Библии, из книги пророка Иеремии, глава 10, стих 24. «Наказывай меня, Господи, но по правде, не в гневе Твоем, чтобы не умолить меня». Какие верные слова, бедный старик! «Да, бедный Петрус Вик. Они замолчали. Подумав, Аника приняла решение. Она отдаст Линдроту прочитать письма. «Пастор Линдрот, я хотела кое-что...» «Да, милая Аника!» Линдрот перегнулся через стол, чтобы лучше слышать. И Аника рассказала ему о шкатулке и письмах, кратко изложив их содержание. «Хотите прочитать?» С готовностью предложила она. «Я могу принести». «Да, спасибо, милая Аника, я с удовольствием прочту». Аника понимала, что Линдроту не терпится поскорее увидеть письма, и встала. Линдрот проводил ее до самой калитки. «Да, Аника, какие удивительные вещи. Теперь мы знаем, где его могила. Меня это всегда очень интересовало». но я даже представить себе не мог, что ученик Линнея похоронен у нас на горке висельников. Надо будет поставить памятную доску, ведь это же никуда не годится. Здесь лежит наш великий земляк, и никто об этом не знает. И надо же, Петрус Вик решился на такой шаг, ведь он же был пономарем. Я считаю это очень благородно. Петрус Вик совершил отважный, самостоятельный поступок, а значит, у него было доброе сердце и здравый рассудок. Они стояли у калитки. Анника уже вышла на дорогу. «До скорого, пастор. Я сейчас же вернусь с письмами». Лендрот кивнул и сказал, что сделает пока копии документов. А потом он понизил голос до шепота. «Слушай, аника А не спуститься ли нам с тобой в крипту, в церковь? Ведь мы вполне могли бы взглянуть на склеп Селандеров. Ну так, проведать обстановку. У меня тут ключи. Анника побежала домой за велосипедом. К счастью, по дороге она не встретила ни Юнуса, ни Давида. Правда, она застала их в Селандерском поместье. Анника боялась, что Юнус не захочет показывать Лендроту письма. Но убедить Юнаса и Давида оказалось проще, чем она думала. «Ну что ж, это только справедливо», — согласился Юнас, услышав, какие потрясающие вещи рассказал Линдрот. Анника ни словом не обмолвилась о том, что они с Линдротом собрались спуститься в селандерский склеп. Попробуй тогда отделаться от юноса а брать его с собой, пожалуй, не стоило». Когда Аняка приехала, Лендрут стоял у двери, позвякивая связкой ключей. Сперва они спрятали шкатулку в Сокрестии, Сокрестия – часть католического храма, сбоку или впереди алтаря, здесь хранятся священные сосуды, облачения и тому подобное а потом спустились в крипту. Наверху на хорах отец Давида играл на органе, это была красивая, немного грустная мелодия. сопровождавшие Анику и линдрота все время, пока не спускались. Элендрота переполняли любопытство и нетерпение. Бог знает, сколько он здесь не был. Наверное, с тех пор, когда старый король, объезжая страну, посетил Рингарют. «Должен сказать тебе, милая Аника, что я не особенно пекусь о мертвых. Важнее живые. Вот мое мнение». Он вставил ключ в старую железную дверь, и она со скрипом отворилась. Электричества внизу не было, поэтому им пришлось довольствоваться старым штормовым фонарем, который Элендрот хранил в Сокристии. Пока они спускались по темной узкой лестнице, Элендрот что-то бормотал. Ступеньки были крутые, каменные. Аннику и Элендрота обдавали волны холодного влажного воздуха, и пламя фонаря дрожало. аника не решалась смотреть по сторонам. Между колоннами и в арках она краем глаза видела бесчисленные контуры темных гробов. «Страшно?» спросил слегка, улыбаясь Лендрот. «Да, немножко. Мы почти пришли. Где-то здесь должен быть склеп селандеров. Кажется, тут». Лендроту пришлось сильно пригнуться. Он остановился и посветил. Протянув руку, Он постучал по крышке какого-то гроба, и стук эхом разнёсся по крипте. «Вот здесь гроб Эмилии», — сказал он, — «то есть здесь она должна лежать, но не лежит, если верить признанию, которое мы только что прочитали, если только её не принесли сюда позже, но ни в каких документах об этом не говорится, следовательно, как там написано в признании, Он вынул тело из гроба и на его место положил тяжелый предмет. «Кажется, так, да?» Глаза Лендрота сияли, он вдруг замолчал. В свете фонаря Аника заметила, что у него озорной и немного загадочный вид. «А о чем вы подумали?» «Знаешь, Аника, знаешь...» Голос Лендрота звучал немного мечтательно. «Мне кажется, я начинаю догадываться». «Да-да, мне кажется, я знаю, что сделал Петрус Вик». Линдрот внимательно посмотрел на анику своими большими ясными глазами. «Этот предмет?» – загадочно сказал он. «А что если...» Но вдруг замолчал, будто прикусил язык. Поднял фонарь и быстро отвернулся. «Нет, ничего», – сказал он. «Пойдем, милая Аника, пойдем назад. По крайней мере, склеп селандеров мы осмотрели». Когда они снова оказались наверху, Аника облегченно вздохнула. Через витражи просвечивало солнце, а папа Давида все еще играл эту удивительную мелодию. На улице перед церковью Лендрот отдал Анике копии писем. «Спасибо, милая Аника, спасибо за компанию». Анника поехала домой. Не прошло и двух часов, как снова позвонил Линдрот. Он прочел письма и был потрясен. «Я не мог оторваться. Скажу тебе без малейшего смущения, что несколько раз чуть не заплакал». Особенно Линдрота тронула судьба Эмилии. Так же, как и Аннике, Линдроту казалось, что ее образ прорисовывался в этих письмах удивительно четко, хотя писала их не она. «Какая замечательная девушка, сильная и одновременно нежная и любящая». «В том-то и суть», — добавил Линдрот, — «только по-настоящему сильные люди могут быть нежными и любящими». «А ты не задумывалась об этом, Аника?» «Теперь, когда вы об этом сказали, я начинаю понимать. Если ты слабый, то все время занят только собой, а для других ничего не остается». «А что вы думаете об Андреасе? Какое мнение у вас сложилось о нём?» Лендрот смущенно прокашлялся. <кхм> «Да, это, конечно, так сказать, великий ум, этого нельзя не признать. Его мысли очень глубокие и хотя я и не всё понял. Да, да, интересная личность этот Андреас Вик». Но, честно говоря, лично меня больше тронула Эмилия. «И меня тоже. Она человечнее», – сказала Аника. «Возможно, возможно, да. Большое тебе спасибо за то, что ты познакомила меня с удивительными судьбами этих людей, Аника. Должен сказать, я многому у них научился.